Федор дождался 8 часов вечера, когда большинство людей уже вернулись с работы домой. Обход предстояло начать с первого этажа. Федор полагал, что как только наткнется на нужную квартиру, ему все сразу станет ясно. Главное, чтобы открыли дверь. Возможно, он лицом к лицу встретится с маньяком или главой секты, а хомяк послужит раздражающим элементом. Он должен вызвать какую-нибудь реакцию, несомненно. В подъезд Федор проник вместе с двумя старушками, тащившими из магазина сетку картошки. Вызвавшись помочь, он проводил их до квартиры на втором этаже и мысленно вычеркнул эту квартиру из списка. Решив положиться на удачу, спустился вниз и приступил к операции. В первую дверь пришлось стучать, потому что звонка просто не оказалось в наличии. Настук долго не открывали... Потом замок все таки щелкнул, и на пороге возник мужик в трусах и майке со свекольным лицом и бычьим взглядом. «Заказывали?» — спросил Фёдор протокольным голосом и поднял клетку повыше. Мужик некоторое время тупо смотрел на хомяка, потом неожиданно улыбнулся редкозубым ртом. «Гы!» — сказал он радостно. канарейка. и крикнул в гулкую пустоту квартиры. «Колька!» «Нам закуску принесли». Сообщив, что он ошибся дверью, Фёдор позвонил в следующую квартиру. Вышла мать семейства, на которой висело штук пять ребятишек. Клетка привела их всех в дичайший восторг, так что Федору с хомяком пришлось спасаться бегством. Третья, четвертая и пятая квартиры его откровенно разочаровали. Дверь шестой открыла женщина бальзаковского возраста в ниглеже. Она сразу дала понять, что хомяк может заинтересовать ее только вместе с Федором. Пришлось еще раз соврать про ошибку и улизнуть по добру по здорову. Наконец Федор оказался у той самой квартиры, в которой вчера заметил танцующую свечу. Собравшись с духом, он позвонил. Словно предчувствуя недоброе, хомяк издал короткий писк и быстро забегал по клетке. Послышались шаркающие шаги, и Федор вообразил, что сейчас на пороге появится старуха-гадалка со свечой в руке. Щелкнул замок, и перед Федором возник тощий тип с залысинами и кривой улыбкой. Некогда перебитый костистый нос тоже казался кривоватым. Тип был в красном шелковом халате и чёрных носках. Глаза у него странно блестели. Из квартиры несло благовониями, как из магазинчика этнических товаров некоторое время мужчины молча таращились друг на друга «М, -м, -м, -м, -м, м наконец подал голос хозяин квартиры человечьим духом пахнет блеск в его глазах усилился он полоумный догадался федор что делать может треснуть его хомяком по голове ворваться в квартиру и посмотреть там ли девушки живы ли они впрочем нет Вдруг он там не один такой, навалится на меня и пиши пропало. Говорят, сумасшедшие отличаются недюжиной силой, даже хилые. Я принес хомяка, сообщил Федор, поднял клетку и показал грызуна. Странный тип бросил взгляд на зверушку, потом перевел его на гостя. Но вы не девушка, сказал он с некоторым сомнением в голосе. Не девушка, но хомяк при мне. Вам же нужен еще один хомяк. Фёдор сказал еще один, тем самым давая понять, что знает о предыдущих четырех. То есть забросил удочку и стал смотреть, заглотит ли рыба наживку. Рыба долго думать не стала. «Был нужен, да уже взяли». Тип попытался закрыть дверь. Однако Фёдор ловко подставил ногу, рискуя испортить любимые мокасины, и схватился за дверь свободной рукой. А может и я на что сгожусь? – спросил он кряхтя. Тип тотчас перестал напирать и, задрав брови, окинул Федора неожиданно заинтересованным взглядом. Может и сгодишься? – ответил он и быстро отступил в коридор, после чего поманил Федора пальцем. Заходи, сейчас мы тебя протестируем. Однако Федор не будь дураком в опасную квартиру не пошел. Где они? Спросил он так грозно, будто обладал правом и силой, чтобы задавать подобные вопросы. Хомяк в клетке издал воинственный писк. «Где-где? Сидят, морковку жрут?» — ответил тип, гнусно ухмыльнувшись. «Я имею в виду девушек. Я про них и говорю. Фигуры берегут. Фигура для актрисы — это ее хлеб. Поэтому настоящего хлеба они годами не видят». «Актрисы?» — озадачился Федор. А вы кто такой? Я Тарасов, режиссер, к вашим услугам. Хозяин квартиры поклонился, шаркнул ножкой в носке и сделал широкий приглашающий жест рукой. Может быть, все-таки войдете? Кто вас прислал? Это прикол такой мужика с хомяком мне подсиропить, или вам работа до зареза нужна? Без денег сидеть, а могли бы войти в образ, парик надеть, чулочки. Федор почему-то сразу поверил в то, что Тарасов не врет. И эта сумасшедшенка в его глазах не от того, что у него в голове что-то перемкнуло, а исключительно из-за творческого вдохновения. Полоумный режиссер, а не полаумный маньяк. Это кардинально меняло дело. Впрочем, еще неизвестно, что он здесь снимает, не иначе порнуху какую-нибудь. Эй, девицы, красавицы! Неожиданно гаркнул Тарасов. «Покажитесь добрым молодцем. Послышалось хихиканье, и через минуту позади режиссера нарисовались четыре нимфы. Одна обняла Тарасова сзади за шею, другая взяла его под локоток и приникла к плечу. Третья и четвертая, обе блондинки, улыбались рекламными улыбками, вероятно, на всякий случай. «Здрасте!» — нестройным хором сказали они. «Ой, хомячок! Какой зайенька! Как его зовут?» Смотрели, между тем, нимфы вовсе не на зверушку, а на самого Федора, причем весьма заинтересована. Не знаю, как зовут, но нервы у него не к черту, ответил тот, несколько растерявшись от такого внимания к своей персоне. Вот, поучительно сказал Тарасов, даже у хомяков нервы не к черту. Стресс добрался и до братьев наших меньших хомяки теперь как люди. Ну что, девчонки? Посмотрим, каков этот парень в деле. Кстати, как вас зовут? Мне кажется, я вас где-то видел. Федор Букалев, вряд ли вы меня где-нибудь видели, если только в книжном магазине. А кто снял книжный магазин? мгновенно спросил Тарасов. Впрочем, это все ерунда. Пойдемте на нашу импровизированную съемочную площадку. Не обращайте внимания на мой халат. Я только что принимал ароматную ванну. Общество вынудило меня. Обычно я не моюсь во время съемок, чтобы не смыть удачу. Но девчонки объявили бойкот. Надел новые носки, видите ли?» В квартире, кроме Тарасовой и девушек, оказался еще и человек с камерой. Невысокий, кряжистый, с копной кудрявых черных волос, весь обросший щетиной. От него несло какой-то тяжелый восточной дрянью. Казалось, этот запах пропитал его насквозь. Глаза у него были умными и усталыми. «Дмитрий Кротиков, оператор», — представился он и пожал Федору руку. Тот удержался от искушения сразу же после этого понюхать свою ладонь. Он готов был биться об заклад, что теперь тоже пахнет сандалом. «Вы что же?» Кино снимаете прямо здесь, в своем собственном жилище? Это не то кино, о котором вы подумали, ответил Крутиков. Неполнометражное, и даже не сериал. Это особый кинопроект, киноинсталляция, можно сказать. Артхаус, проявила осведомленность Федор. В общем-то, я не удивлен. Прочитал недавно в интернете, что открылся кинофестиваль картин, снятых мобильниками. Кстати, а где хомячки? Спросил он, повертев головой. Вон они, ответил Тарасов, все клетки вдоль стены, хотя по-хорошему лучше бы их на кухню перебазировать. Девчонкам нравится кормить маленьких тварей с зеленым горошком и салатными листьями. Ну,с, господин Федор Буколев, давайте на вас поглядим. Дима, сними его с обнаженным торсом. У меня появилась идея сделать год хомяка немного более фревольным. «Ну, что скажете, друзья мои?» Девушкам идея явно понравилась, поскольку им понравился Фёдор. Они хотели взглянуть на его голый торс. «Может быть, сначала вы представите меня дамам?» — спросил Фёдор с улыбкой. «Кстати, а вы тут в мае месяце не снимали никаких фильмов, где требовались бы мужчины в костюмах с большими пакетами в руках?» Тарасов посмотрел на него изумленно, но ответить ничего не успел, потому что начали звонить в дверь. И звонили так настойчиво и длинно, что не отреагировать было просто невозможно. «Кто там?» — крикнул Тарасов, одной ногой ступив в коридор, а другую оставив в комнате. Из-за двери глухо ответили «Открывайте! Полиция!» Когда звонки прекратились, в дверь громко забарабанили. Что здесь забыла полиция? поинтересовался Федор. Ему стало не по себе, да и девушкам тоже. Это очередной кастинг для фильма Полицейский из Бирюлева два? Сложно сказать, неопределенно молвил Тарасов, на лице которого появилась философская задумчивость. Вообще-то, я криминальные драмы и боевики не снимаю. Думаю, все-таки это настоящие полицейские, они ко мне частенько заглядывают. «Частенько», — изумился Федор — «и в честь чего же?» «По самым разным поводам». В дверь снова забарабанили. «Вы обращали внимание, с каким пренебрежением блюстители закона относятся к частной собственности?» Голосом адвоката на бракоразводном процессе возопил Тарасов. «Так лупят по двери, словно тут засел отряд зеленых беретов». Девушки, сбившись в стайку испуганно, наблюдали за происходящим. Открыли бы вы, а то ведь дверь выломают, Федор с неудовольствием смотрел на режиссера. Хомяков до инфаркта доведут, они зверьки нежные, впечатлительные. Не стоит полицейских баловать, небрежно махнул рукавом халата режиссер. Необходима пауза, по-станиславскому, а то к хорошему быстро привыкают. «В конце концов, я их не звал, и без того дел полно». «Тарасов, откройте, надо поговорить», снова раздалось из-за двери. «Да они ведь не отстанут», — констатировал оператор. «Андрюх, ты уверен, что это полицейские?» «Не уверен, могут быть варианты. Однажды квартиру штурмовали представители сексуальных меньшинств, возмущенные моей короткометражкой «Нелепость». «Как-то националисты ломились, им не понравилось моё выступление в защиту однополых браков, и был ещё смешной случай, когда дверь пытались взорвать». «Хорошо, что ты выжил, наш гений», — пропела одна из девушек, самая высокая из всех. Тарасов был ниже её на целую голову. «Заряд оказался слабый, обошлось», — продолжал повествовать гений. Потом узнал, что постарались и женщины, не согласные с тем, как я освещаю тему матерей-одиночек. «А как вы ее освещаете?» — против воли заинтересовался Федор. «Если дело дошло до взрывов, я считаю, их надо насильно выдавать замуж, создать специальный государственный фонд. Денежный? Нет, отцовский». Согнать мужиков, которым надо в армию идти, или которым сроки небольшие дали по ерундовым статьям, и предоставить выбор — армия, зона или женитьба. Ну, вроде альтернативные службы. «А женщины-то как?» — захохотал оператор, старательно не обращавший внимания на стук в дверь. «Никак. Кто их спрашивать будет? Нужен законодательный акт, и никуда они не денутся». Ясно, почему вас хотели взорвать, понимающе кивнул Федор. Тут во входную дверь особенно сильно стукнули, и громкий голос заявил: Откройте, Тарасов, иначе будем вызывать повестками. Все-таки полиция, удовлетворенно хмыкнул режиссер, почесав кончик своего кривого носа. Как они не, кстати. Сейчас увидят меня в халате, девушек целую кучу, начнут версии строить можно подумать никто не знает что вы режиссер пожал плечами федор да им плевать кто я пытались уже мне притона содержания пришить не вышло участковый наш все старается да и соседи ему на меня постоянно жалуются чуть что в микрорайоне случится он первым делом оперативников ко мне тащит не любит человек искусства что поделаешь тарасов снова раздалось из за двери «Сейчас! Только смокинг накину!» — закричал режиссер, срываясь на фальцет. Подтянув носки и завернув рукава халата, он подскочил к двери, щелкнул замком и быстро отступил назад. В коридор тут же ввалились трое. Один средних лет в штатском и двое молодых ребят с погонами сержантов. Они молча протопали мимо Тарасова и Буколева, обошли всю квартиру, не забыв заглянуть в туалет и в ванную. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь». Немного фальшивя пропел режиссер и попытался отбить чечётку, громко стуча пятками по ламинату. Старший сердито посмотрел на него и сунул нос на балкон. «Я квартиру не продаю!» — крикнул ему в спину Тарасов, но ответа не получил. Наконец вся троица вернулась в комнату. Вспугнутые барышни одна за другой упорхнули на кухню. Вслед за ними туда же нырнул и оператор. Слегка обалдевший Фёдор остался стоять, где стоял, возле камеры на штативе. «Кто эти девушки?» — мрачно поинтересовался человек в штатском. «Лет сорока, крепкий, с военной стрижкой и слегка пренебрежительной миной на лице. У них есть паспорта. А у вас есть документики?» мгновенно отреагировал тарасов понятия не имею кто вы такой следователь зимин мужчина показал свое удостоверение а где ордер на обыск если тарасов излился это было совершенно незаметно федор поражался той вольности с которой режиссер вел себя с представителями правоохранительных органов впрочем если они действительно надоели ему как горькая редька «Мы пришли поговорить, а не делать обыск», — сердито ответил Зимин. «Хотя и следовало. Не квартира, а какой-то...» «Дальше можете не продолжать», — театрально вскинул правую руку Тарасов. Левую он возложил на то место, где под халатом предполагалось сердце. «Спросите у ваших коллег. Они вам расскажут, как я с триумфом отмел все попытки доказать, что я содержатель притона». Заодно было установлено, что тут не курильня опиума и не публичный дом. «Ну и что же здесь такое?» — угрюмо поинтересовался Зимин. «Здесь творческая, блин, мастерская», — повысил голос Тарасов. «Мы тут творим, понимаете?» «И только я начал настраиваться на съемку. Как вы явились и давай стучать? Как мне теперь себя успокоить?» После этой тирады Тарасов неожиданно для всех раскинул руки и стал плавно крутиться на месте. Полы его халата развивались, и, несмотря на смешные носки, режиссер удивительно походил на дервиша, исполняющего древний мистический танец. «Да погодите вы!» — нервно воскликнул Зимин. «Прекратите вертеться! Нам действительно надо с вами поговорить, посоветоваться в конце концов». А вот это другое дело, воскликнул запыхавшийся Тарасов, которому Танец сдался с некоторым трудом. Поговорить не проблема. Я всегда готов помочь властям, если это не противоречит моему кодексу чести и действующему законодательству. Зимин насупился, но промолчал. Рассаживайтесь, дорогие гости. Можете садиться сюда и сюда. Предложил между тем хозяин квартиры, широко махнув рукавом. «Девушек звать не станем, они существа, тонко организованные. Когда вы на дверь бросались, у них у всех началась мигрень». «А откуда у вас столько хомяков?» — спросил Зимин, заранее наливаясь гневом. Вероятно, он предчувствовал, что ответ будет не таким простым и ясным, как ему хотелось бы. «Пять штук хомяков». «Зачем они нужны в таком количестве?» «Они размножаются с ужасающей быстротой», — ответил Тарасов. «Да, и прежде чем мы приступим, объясните, кто все эти люди», — продолжал наседать Зимин. «Охотно», — кивнул Тарасов, упал на диван и развалился на нем. «Дмитрий Крутиков, оператор, работает на всех моих картинах. Девушки». Елена Снегова, Ольга иващенко Ирина Губина, Лана Казарян. Дипломированные артистки. У нас сегодня кастинг. Кастинг, если вы не знаете, это... Знаю, что такое кастинг, — холодно оборвал режиссер следователь. Дальше. Теперь хомячки. Как зовут, ей-богу, не спрашивал. Зимин сделал вид, что не расслышал последней фразы и кивнул на молчаливо стоящего Федора. «А вы, гражданин?» Федор Букалев», — представился Федор с некоторой поспешностью. «Антиквары, букинист. Паспорт нужен или могу визитку дать?» «Нет необходимости». «Вы зачем здесь?» «Хомяка принёс», — не стал сочинять Фёдор. «Вон того, с чёрной полоской на спине. Джунгарская порода. Руками его лучше не трогать, людей он как-то не очень. Он был нужен для съемок. «А что снимаем?» Зимин с откровенным сомнением взглянул на Тарасова, не ожидая от него ничего хорошего. «Пять хомяков и одна девушка», — быстро ответил тот. «Так девушек четыре», — встрял в разговор один из сержантов. «К завершению кастинга останется одна», — бодро отрапортовал Тарасов. «Шустро вы, однако, с девушками разбираетесь», — как-то нехорошо усмехнулся Зимин. «Кстати, мы как раз пришли поговорить о девушках». «Об этих?» — небрежно кивнул в сторону кухни Тарасов. «Чего о них говорить? Честно вам скажу, сам еще не решил, кого оставлю». «Не об этих», — раздраженно сказал следователь. «О других девушках, тоже артистках. И вы, Тарасов, знаете о каких, так что нечего тут. Попросите всех погулять где-нибудь, пока мы беседуем». «Нет», — Твердо ответил Тарасов. Мои сотрудники и так занимаются делами, но вы им мешаете. Можем пойти на балкон и покурить там. Вы курите, Зимин? Я так и думал. У вас черная аура, как у Саурана. Судя по взгляду, который Зимин бросил на режиссера, он не знал и не желал знать, кто такой Сауран. Отправив сержантов на улицу, следователь достал пачку сигарет и шагнул на балкон. С молчаливого согласия хозяина квартиры Федор не покинул комнату. Вероятно, его все еще собирались снимать на камеру, и поэтому не прогоняли. Дверь на балкон осталась слегка приоткрытой, и слышно было абсолютно все. Так о чем пойдет речь? Закурив длинную коричневую сигарету, поинтересовался Тарасов. Что-то секретное? Никаких секретов. Просто не хотелось, чтобы нам мешали. Речь пойдет об убийстве Светланы Лесниковой. Федор весь обратился вслух. Убийство. Кажется, он не зря купил хомяка и затеял разведоперацию. Господи, за что мне это! Тем временем возвел очи горе режиссер. Когда бедную светку убили, оперативники первым делом прибежали сюда. Я все как на духу им выложил. Это ведь наверняка есть в ваших протоколах. «В мае, так же, как и сейчас, был кастинг, только на другую картину. Я попросил девушек приходить сюда в мужских костюмах, чтобы сразу, с первого взгляда, понять, кто удачнее всего сумел перевоплотиться». Напряженно слушавший Фёдор впитывал каждое слово. «Так значит, мужчины в костюмах, за которыми наблюдал Виктор, были на самом деле девушками?» И в больших сумках и пакетах у них наверняка лежала обычная одежда. Из квартиры режиссера они как пить дать выходили уже в своем женском обличье, поэтому-то Виктор и решил, что мужчины исчезали. По крайней мере, одна загадка разрешилась. Я выбрал Светлану Лесникову и Ларису Евсееву. Как назло, они друг с другом не очень-то ладили, но я велел им держать эмоции при себе. А через несколько дней Светлану нашли убитой в соседнем доме. В голове Федора, который стоял, боясь шевельнуться, пронеслась мысль. «Интуиция меня не подвела насчет этой квартиры. Я попал в самую точку, пришел куда надо. Вот, значит, кем была девушка, погибшая в подъезде Виктора?» «Актрисой». «Ларису Евсееву тоже убили после вашего кастинга». Бросил Зимин. К тому же она играла в вашем спектакле. Федор вздрогнул. Еще одно убийство. Две жертвы, и обе с вами связаны. Следователь курил крепкие сигареты, дым от которых упорно пробирался в комнату. Ларису убили на другом конце города через неделю. Слушайте, я тут совершенно ни при чем. Это дурацкое совпадение. У меня в конце концов алиби. Все так, Тарасов. «К вам претензий нет, но мне только что передали это дело, и я хотел поговорить лично. Вдруг вы вспомнили что-то, детали какие-то». «Одну деталь вспомнил», — неожиданно признался Тарасов. Во время кастинга сюда пытался проникнуть некий молодой человек. Света выходила и разговаривала с ним на лестнице. Она сказала, что это ее приятель, ревнивый, как черт знает что. Фамилию знакомого или имя она упоминала. Звала его Митей. Выходит, он Дмитрий. Почему сразу об этом не рассказали? Да забыл я. К тому же ревность — такой банальный мотив, если честно. Из-за этого сейчас не убивают. Деньги — иное дело. Бриллианты какие-нибудь. Сейчас поговорим и о бриллиантах, — мрачно пообещал Зимин. «Имейте в виду». «Краденое я не перепродаю, чтобы участковый вам не напел». «Да бросьте поясничить, Я просто хотел уточнить с вами одну любопытную деталь, на которую никто сначала не обратил внимания. Вот, смотрите». Следователь достал из папки, которую все время держал в руках, стандартного формата лист и протянул его Тарасову. Тот с интересом уставился на него, а затем радостно воскликнул. «Это же Лернер!» «Клавдия Лернер, актриса театра, в котором я поставил два спектакля и собираюсь ставить третий. Театр имени Калантай. Раньше он назывался «Риск» — театр революционного искусства. Лернер блистала в нем после войны?» У Федора голова пошла кругом. Черт побери! Каким обманчивым, оказывается, может быть первое впечатление? Сначала он подумал, что Тарасов — форменный псих. Потом решил, что он снимает у себя на квартире порнушку, а теперь выясняется, что он театральный режиссер, а девушки профессиональные актрисы. Погодите, это же обложка журнала. Ему уже лет это шестьдесят? Продолжал между тем Тарасов, склоняя голову то к левому плечу, то к правому. Почти угадали, удовлетворенно произнес Зимин. Старое издание театральных гастролей за июль 46 -го года. Театр, где тогда работала Лернер, выехал в Париж. «Служила!» — строго поправил Тарасов. «А не работала». Ну да, артисты этого театра сыграли в Париже несколько спектаклей. Был огромный успех. Как приятно, что наши следователи так хорошо разбираются в искусстве. Причем тут следователи, вдруг обиделся Зимин. Обратились к консультантам, театроведам, они дали справку. Говорят, это Лернер затмила даже лучшую французскую актрису. Сару Бернар? Вряд ли. Хотя не исключено. Тогда еще живы были люди, которые могли сравнивать, но, думаю, здесь преувеличение. Слишком разные театральные школы. Хотя Лернер обожала драму и многие роли исполняла в подчеркнуто утрированном ретро-стиле. Наши критики ее периодически за это ругали, однако в Европе такое проходило на ура. Спектакли с Лернер всегда шли с аншлагом. «Достаточно об этом», — оборвал его рассуждение Зимин. «Посмотрите внимательно на фото. Вас ничего не смущает? Меня вообще смутить трудно», — буркнул режиссер, вновь принимаясь изучать изображение. «Красивая баба, ничего не скажешь, стройненькая, а грудь?» Доглядите да лучше!» — прикрикнул Зимин, теряя терпение. «На детали, обратите внимание!» «Так я на детали и...» «Не на те детали!» «Ладно, посмотрю на те. Шляпка на ней какая-то не советская. Видимо, в Париже покупала на командировочные. Или поклонники дарили, их, говорят, немеренно было. Платье необычное, серьги, перчатки в руке держат, чтобы руки красивые показать. На левой руке браслет из листиков. А почему вы его обвели ручкой? Вот в том-то и дело, что не мы. Обложка этого журнала, сложенная в четверо, была найдена в сумочке убитой Светланы Лесниковой. И браслет был обведен ручкой. Как вы можете это прокомментировать? «Я?» — изумился Тарасов. «Никак не могу прокомментировать». «Я журнала такого не видел, обложку не выдирал и ничего не обводил. И Лесникова мне эту фотографию не показывала». Зимин затушил окурок в жестяной банке, которую Тарасов держал на балконе вместо пепельницы, и возрился на хозяина квартиры. «Тогда выскажите какое-нибудь предположение». «Ну, Света была актрисой, изучала историю театра». Вероятно, мечтала о Славе Лернер. Может, хотела подражать в манерах, одежде, аксессуарах. Вполне естественное дело. А может, готовилась на схожую роль. Поговорите об этом в театре, вдруг там подскажут. Ладно, спасибо. Если что-то вспомните еще, звоните. Вот мой телефон. Зимин протянул визитную карточку. И, пожалуйста, открывайте дверь, когда к вам приходят по важному делу — иначе повестками будем вызывать. Лучше повестками, чем каждый раз ко мне в квартиру ломиться. Почему вы всегда так противно звоните и стучите?» «Привычка», — сказал Зимин, протягивая руку. «И попытайтесь найти общий язык с участковым, а то он вас за местного монстра держит». Когда следователи с режиссером снова появились в комнате, Федор старательно делал вид, что изучает журналы. Не попрощавшись с ним и даже не обратив на него внимания, Зимин ушел, хлопнув дверью. «Да уж история», — сказал Тарасов Федору. «Боюсь, попав в сферу интересов следствия, так просто мне не отделаться. Еще этот гад участковый постоянно подливает масло в огонь. Волнуюсь я. Ты же все слышал. Кстати, давай на «ты» мне так проще». «Давай», — мгновенно согласился Федор. Он не планировал немедленно покидать квартиру Тарасова, учитывая открывшиеся обстоятельства. «Боишься, замордую точными ставками?» — спросил он. «Хуже. Могут подставить. Особенно если мой друг участковый не угомонится. Им позарез нужен убийца. Не разыщут реального, будут искать козла отпущения». В этот момент из кухни появились девушки и раскрасневшийся оператор. «Итак, ненаглядные мои», — хлопнул в ладоши Тарасов, — «потеряно драгоценное время, давайте наверстывать. Что делать, каждый из вас знает. Оператор к «Дима, тебе, — говорю. Слушай, тебя Митей в детстве не звали?» «Димоном звали. Еще Димулей», — ответил Крутиков. У Светы Лесниковой был какой-то кадр Митя. «Слышал однажды?» — ухмыльнулся Крутиков. Они как-то у Мосфильма ругались здорово. Паренек щупленький, а голос как пароходная сирена. «Вот отдам тебя в следующий раз на съедение следователю. Пусть на твоих показаниях версии строят», — проворчал Тарасов. «А что, будет ещё следующий раз?» — ужаснулась одна из девушек. «Обязательно!» Обнадежил их Тарасов. Без налетов полиции я и жизни уже не представляю. За работу, милые, за работу. Смотрите, не завалите Софиты, а то прыгаете, как козы. Актрисы стали прихорашиваться. Крутиков засуетился возле своей аппаратуры, а Тарасов подошел к Федору и взял его за пуговицу. Слушай, раз ты не актер, а черт знает кто, я тебя снимать не буду. «Без обид, хорошо?» «Без обид. Только прежде чем уйти, я должен тебе кое-что рассказать». Теперь, когда Федор понял, что перед ним не антисоциальный элемент, а успешный театральный режиссер, он подумал, что тот может принести огромную пользу делу. Тарасов, бесценный источник информации, различно знал обеих погибших актрис. Надо с ним как-то договориться о сотрудничестве». Как ты думаешь, зачем я сюда пришел? Да еще с хомяком, спросил он. Тарасов озадачился. Действительно, зачем? Из-за этого следователя у меня мозги вскипели. Я ведь хотел тебя спросить. Я следил за тобой, за твоей квартирой, а перед этим за ней следил кое-кто еще. И Федор быстро и четко изложил Тарасову всю историю. Тот слушал рассказ про Виктора и Букалевское расследование, почти не перебивая. «Мне кажется, оба этих дела связаны. Убийство Светланы и Виктора и убийство обеих актрис тоже наверняка связаны. Так что у нас три убийства, совершенных предположительно одним человеком. Получается, мы с тобой теперь тоже связаны», — заключил Фёдор. «Такая вот неожиданность. Я с хомяком к тебе пришел, пытаясь найти зацепку». «Ниточку, чтобы размотать дело. А тебя тут следователи донимают. Вот я что предлагаю. Я буду и дальше искать убийцу, а ты мне в этом поможешь?» «Да у меня проект горит!» — воскликнул Тарасов, с которого в один миг слетела вся его дурь. «Я тут могу танцы танцевать, Ваньку валять, но это все мишура. На самом деле я ведь работаю». «Так я тебя не в штат сыскного бюро зову», — напирал Федор. «У меня тоже бизнес. Будем отрабатывать версии в свободное время». Судя по всему, Виктор стал свидетелем убийства одной из твоих актрис. «Ниточки ведут в мир театра и кино. У меня в этом мире связей никаких нет. Ты мне нужен, Тарасов. Ну, хоть ради памяти убитых девушек, соглашайся. Ты ведь с ними работать собирался». «Ладно», — вздохнул режиссер и почесал нос. «Только ты направляй, а я уж буду старательным доктором Хаусом». «Кем-кем?» — изумился Федор. «То есть Ватсоном, конечно. Завтра, например, я совершенно свободен». «Тогда завтра встречаемся в 11 утра. Ты расскажешь мне все, что знаешь о Светлане Лесниковой и о той второй девушке. Идет? А потом повезешь меня в театр, где они обе, как ты там сказал, служили». И где некогда играла это Лернер. Ты таки действительно подслушивал, усмехнулся Тарасов. А ты, как думал, в театре, как я понял, ты свой человек, верно? Ну, поставил два спектакля. Еще один собираюсь ставить. Может, меня вообще в штат возьмут? С тобой у меня, по крайней мере, затруднений на входе не возникнет, прагматично заметил Федор. Там другие будут затруднения. Тарасов хмыкнул, как будто предвкушал неприятности, которые могут возникнуть у его спутника. «Не знаю, что ты вынес из общения с коллекционерами старых книг, но из общения с артистами я вынес главное. Они все постоянно играют. В жизни даже больше, чем на сцене. Выдумщики каких мало. Кстати, забери хомяка, тут скоро дышать будет нечем. У нас своих четверолапых звезд хватает». Сучив Федору клетку, Тарасов проводил его до двери. Девушки с сожалением попрощались с новым знакомым, одна даже подошла и поцеловала его в щечку, обдав запахом сладких духов. Тот мгновенно вспомнил, какие духи у Марины: свежие, чуточку горьковатые. Возможно, если бы не она, Федор не стал бы так углубляться в расследование, но прийти к ней и сказать, что он все бросает. Теперь. Казалось ему немыслимым.